Но по мере того, как приятели занимали все больше и больше места в жизни госпожи Вердюрен, скучным и достойным порицания становилось все то, что удерживало друзей вдали от нее, что мешало им иногда быть свободными. Мать одного из них, профессия другого, дача или нездоровье третьего. Если доктор Катар,